Глава 46. Забавные и милые монстры. Валерий, очнись, вспомни, кто ты и кто я, Филипп догнал меня и завис напротив лица. Его глаза пристально смотрели в мои. На мгновение я замолчала, погружаясь в этот тёмный омут, всё глубже и глубже. Сначала была темнота, но неожиданно я увидела себя в незнакомом месте. И я стояла на пике огромной горы раскинув руки в стороны. Ветер гулял в волосах. Я подставляла лицо под ласковые солнечные лучи. И вот неожиданно сделала шаг вперёд. "Нет!" мысленно закричала я. "Зачем?" И тут же получила ответ на свой вопрос. Я не упала камнем вниз, а, кувыркнувшись в воздухе, превратилась в огромного серебристого дракона. Громко крича от удовольствия, ориннулась в облака раззая их с собой словно пикой. Что может быть прекраснее полёта? Почему я сразу не поняла, кто я на самом деле? Древнее существо, дракон. Дракон, что живёт вечно, перерождаясь раз за разом. Летела долго, рассматривая свои жизни словно листая книгу. Были миры без магии, тогда моя магическая составляющая ждала меня в темноте, недоумевая, что я забыла в таком отсталом мире. В следующей жизни мы воссоединялись, когда сразу при рождении, когда через время всё зависело от мира и времени. Но я всегда была драконом. Ушёл страх, непонимание, пришло умиротворение и радость. В воду я вошла легко, сложив крылья за спиной. Тут же окутала себя магическим коконом, позволявшим дышать под водой. Как легко, оказывается, магичить осмотрелась и почувствовала то, о чём говорил Филипп на палубе. Сейчас он полностью растворился во мне. Между нами не было борьбы, как между Демьяном и его львом. Мы были одним целым. Морские чудища лежали на приличной глубине, вздыхали от тяжести жемчужин, что годами растили в своих карманах, мечтали о хорошем бое, продолжении рода. В общем, им было скучно. Драконья кровь забурлила во мне. Почувствовав приближающуюся битву, я громко зарычала и нырнула в тёмную глубину. Морские чудища удивились, но тут же обрадовались. Сколько же лет они ждали меня? Не меньше сотни, пришёл ответ от Фила. Я нашёл самых древних, если не ты, то ещё год другой, и они погибнут, так и не продлив жизнь. Значит, спасём зубастых бедняк их было пять. Меня пробрал смех. Какие из них воины? Это же просто шарики с ластами и щупальцами. За сто лет жемчуг превратился в огромные шары. Мне стало интересно, как же они ловят рыбу? Почти никак. Видишь, еле ползают, поэтому скоро погибнут, пояснил Филипп. Я чуть погрустнела. Значит, боя не будет? Я словно акушерка, спорю огромные брюхи и помогу появиться на свет жемчугу. Будет, будет, успокоил меня Филипп. Они же голодные. Только ты заберёшь жемчуг, как эти милые зубастики, разделившись, кинутся на тебя. Будь начеку. Случилось именно так, как сказал Фил. Стоило вспороть первый карман, как радостный, именно радостный монстр, я чувствовала его магические потоки, ещё не до конца разделившись на нацелился на мой чешуйчатый хвост пришлось этим хвостом хорошенько приложить по наглым мордам. Ох, как обрадовался монстр. Ему хватило злости закончить разделение, и эти две неблагодарные морские твари уже атаковали мой хвост с двух сторон. Рыбу идите ловите, крикнула громко. Не нужны мне ваши жизни. Монстрики на мгновение замерли и неожиданно послушали меня. Ничего себе. На мгновение удивилась и продолжила вспарывать карманы. Четыре из пяти монстров оказались не такими послушными, с первого раза не поняв приказ о ловле рыбы, пришлось повторять, помогая лапами и хвостом. Дураков не было, сообразив, что добыча им не по зубам, они всё же оставили меня в покое. Как же их доставить на корабль? Одну в зубы, две в лапы, думала кружа вокруг жемчуга. Мне пришла на ум гениальная мысль попробовать запихнуть в пасть три жемчужины. Что я и попыталась сделать. И ура, у меня получилось. Я стала похожа на хомяка, щёки заныли от того, что их распирало изнутри. С этой ношей и ринулась вверх. Подъём был очень трудным, я то и дело останавливалась передохнуть. Возле корабля в образе монстрика меня встречал шторм. На радостях я всучила ему одну жемчужину и тут же пожалела об этом. Он под весом начал уходить в глубь вод. Нет, ещё раз нырять на дно мне не хотелось, я устала. Поэтому, сделав последний рывок, ухватила свободной лапой беднягу за щупальца и взмыла в воздух. На палубе корабля возникла паника. Конечно, из моря вынырнул дракон, в лапе держащий зверя капитана. От меня не укрылось, что к бою начали готовить пушки. Я разжала когти, на палубу упала жемчужина. Пробив дерево, она скрылась в темноте. Ох ты ж, что я наделала! Мне стало стыдно, испортила корабль. И тут накрыл страх. А не пробила ли жемчужина дно этого судна? Вряд ли у меня хватит сил нести в лапах целый корабль. Кажется, нет. По крайней мере, он не просел. Не стрелять, громко закричал Шторм, привлекая внимание Уила. Это Валлери. Все замерли там, где и стояли: кто с ядром в руках, кто с гарпуном. Медленно, чтобы ещё раз не пробить палубу, отпустила Шторм осжемчугом, затем тихонько выплюнула оставшиеся жемчужины. Нам пора, пробилась мысль Филиппа. Нужно помочь твоему жениху раз и навсегда разделиться. Хот возшибут не на и его и защитника Марка, останешься без мужей. Точно, Демьян, мой милый, любимый генерал. От мысли о Марке и его нежных поцелуях на душе стало так спокойно. Уил, доставь жемчуг обратно в порт и не забывай это место. Тут тебя будут ждать десять монстров, взлетая прокричала я. Но никаких людей в виде приманки, пробуй найти и не убивай носителей жемчуга. Они очень забавные и нужные миру монстры. Валерий, подожди, на глазах Шторма появились слёзы. Не уходи. Не могу, милый, меня ждут суженые. Прости, зависнув в воздухе, посмотрела на капитана. Я не смогу стать твоей женой. Это мы ещё посмотрим, крикнул тот мне вслед. Посмотрим.